Музей средневековья находится на территории аббатства, построенного еще в конце XV века на месте древнеримской крепости. Знаменит прежде всего своими загадочными гобеленными цикла "Дама с единорогом", потрясающими по красоте и сложности работами. Ни автор, ни место, где они были сотканы, неизвестны. Полагают, что пять из них символизируют пять чувств человека. В трактовке шестого центрального Искусствоведы расходятся. Также в музее хранятся каменные головы двадцати восьми королей иудейских с собора Нотр-Дам, спиленных революционерами. Подлинники. А на соборе наводил девятнадцатого века. При музее разбит сад в традициях средневековья. Подробности на сайте w w w m u s e e m n a e f r Открыто с 9:15 до 17:45. Выходной день вторник. Максимальный тариф 8,5 евро. Музей националь дю м а е н а ж Пляс Поль Панлеве, 6, 5й округ. Метро к л ю н и л я с о р б о н н а